Глава одиннадцатая. Откровение и крысы. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Поздний вечер. Кортеж Романовых миновал главные ворота усадьбы минут через сорок после нашего выезда с аэропорта. Стоило заехать на территорию резиденции, как у входа со стремительной скоростью образовалось несколько силуэтов семейства Потемкиных, во главе с нервничающей Просковией, ее матерью и Феофаном, который, резко сорвавшись со ступеней, рванул в нашу сторону. Однако уже у самой машины остолбенело, шокированным выражением лица, потому как следом за мной и Ростиславом, выпорхнула Симона, а уже за ней из чрева автомобиля выбрался кряхтящий рострик. Остальных пришлось проводить по домам, а Гердай самолично отправился в поместье Лазаревых, потому как именно там еще вчера должна была состояться чувственная встреча Карза с дочерью. «Офигеть! Вот это да! Вы, вы Альвы?» С глупой улыбкой и лучащимся взглядом выплюл сопляк, напрочь игнорируя Засаревича и меня. Фиофан, проскрежетала его мать зубы. «Где ты потерял свои манеры?» «Все в порядке, я понимаю. Ты прав, малыш», — тепло улыбнулась хранительница, потрепав пацана по голове и взглянув на столпотворение людей. «Мы Альвы». Причем сами жены Потемкины были удивлены подобному появлению не меньше своего сына. Правда, женщины умело скрывали свои эмоции. Когда же приветственные речи подошли к концу, Прасковья в обществе своей матери и бабушки тотчас бросилась уже к нам. «Захар, мы сделали все, как ты просил», — выпалила тихо княжна, пытаясь унять учащенное сердцебиение. «Бабушка тебя проводит». «Вот и чудесно», — спокойно кивнул я им. В таком случае мы более чем вовремя. Куня, Кира Андреевна, если вас не затруднит, то займите пока мест Острика и Ростислава. Думаю, его высочество и умудренный жизнью Альв сможет многое вам рассказать. Артефакт речи теперь всегда при нем, так что беседа вам гарантирована. Далее мы с Симоном справимся сами. Екатерина Львовна обратилась к заметно взволнованной жене светлого князя. Та хоть и пыталась казаться спокойной, но подрагивающие пальцы, что были сцеплены в замок на животе у женщины, говорили сами за себя. «После вас». «Захар», — с легкой нервозностью подала голос та, глядя то на меня, то на Симону. «Это целительство действительно поможет Александру». «Будьте уверены, ваше сиятельство», — ободрительно усмехнулся я, а после глазами указал на хранительницу. «Перед вами стоит моя подруга». Она так-то может исцелять без какой-либо помощи со стороны магии жизни. «Хорошо, я верю тебе и твоей подруге», — с улыбка улыбкой облегченно выдохнула княгиня. «Следуйте за мной». Как ни странно, но к моему совету мало кто захотел прислушиваться, и делегация потёмкиных во главе с царевичем и Ростриком выстроилась прямо за дверями. Пару минут спустя мы оказались в огромной купальне, где это все и журчала вода, а совсем рядом располагался необходимый переливной бассейн. Сам же светлый князь был одет в просторную светлую одежду и лежал трупом на передвижной кушетке, при этом находясь под наблюдением сразу двух молодых целительниц, которые при виде альвы расширили глаза и удивленно переглянулись между собой. «Прочь!» – тихо скомандовала княгиня указав взглядом на дверь, и от обеих жизнючек тотчас лет простыл. «Екатерина Львовна, благодарю вас!» Расслабленно отозвался я, быстро стягивая себя пинжак и бросая его на банную стойку неподалеку, а после неспешно стал закатывать рукава белой рубашки. «Теперь не могли бы вы оставить меня и мою подругу наедине? И еще небольшая просьба. чтобы не случилось, не входите сюда. Вы сама магиня ветра и прекрасно осознаете, каково это» если чародей или чародейка собьется с ритмой концентрации во время важного процесса. — Понимаю, Захар, — дрогнувшим голосом кивнула женщина. — Полагаюсь на вас и спасибо вам. — Благодарить будете позже, — еще усмехнулся я. Однако стоило дверям закрыться, как лицо самопроизвольно приняло свой обычно отчужденный и чуточку ленивый вид. А затем не прошло и секунды, как наручные часы на моей кисти активировали полок тишины. С моего последнего визита сюда светлый князь стал выглядеть заметно хуже. Кожа старика еще сильнее истончилась и поблекла, а сам он стал походить на самого настоящего мертвеца, которого доставили прямиком из древнего поля битвы. Хранительница времени зря не теряла и начала быстро осматривать тело светлого князя, сопровождая все свои манипуляции родной стихии воды. И, честно признаться, я даже залюбовался устроенному водяному шоу алхимика. Строи и потоки под контролем Мальвы были настолько податливыми и живыми, будто это были разумные существа. К тому же, при каждом прикосновении пальцев женщины, те слабо вспыхивали ярко-голубым свечением. Как ни прискорбно, но олень еще очень далеко до такого уровня. Странно и в то же время невероятно, выдохнула резко Симона. Брови ее подскочили вверх расширившиеся глаза-то перевела на меня. По всем жизненным показателям этот мужчина обязан был умереть, а его резерв давным-давно должен был рассыпаться, но что-то непонятное удерживает его в низкостабильном состоянии. Нечто заставляет его жить. Впервые вижу подобное. Что ж, кто бы сомневался, что она заметит. Надеюсь, это не усложнит наши отношения. «Чудеса случаются», — пожала плечами. Однако давай приступим. Чудеса, говоришь? Фу. Вдруг хмыкнулась теплая улыбка Альва, а ее взгляд, устремленный на меня, стал необычайно подозрителен. Знаешь, Зиантар, скажу тебе честно, я уже видела подобные чудеса, причем лишь один раз и совсем недавно. И когда же, если не секрет? Твои кости, они на порядок прочнее и крепче, чем у людей и Альвов. Я даже пыталась раздробить осколки. Твое исцеление было немного дольше, чем у прочих. Складывается впечатление, словно физически ты в несколько раз сильнее самого тренированного человека. И вот сейчас я вижу аналогичное чудо. Сучья кровь, у тебя хранительница воды. Этого мне еще не хватало. Ведь ни одна жизнечка не находила никакой разницы. Но, как видишь, вполне себе человек. Спокойно фыркнул я, подняв руки вверх и сделав круг вокруг оси. «К тому же не забывай, я столб империи». Фух, «Как скажешь, это твои секреты, а не мои. Но в случае чего можешь обращаться ко мне за помощью в любое время. Отныне ты благодетель нашего дома», — добродушно кивнула женщина и при помощи водяного жгута подтянула к себе свой заквояж. «Давай начнем. Сейчас будет много работы». Все приготовления альвы заняли порядка получаса. К концу этого времени тело светлого князя было окутано водяным чуть сияющим туманом, причем как снаружи, так и изнутри. Организм старика был пронизан концентрированной водой и испарениями хранительницы, нужный нам переливной бассейн в данный момент уже слабо пульсировал светло-голубыми всполохами, а сама вода в нем сейчас напоминала желеобразную субстанцию благодаря всем добавкам алхимика. К тому же мне на удивление саквояж Симоны оказался настоящим сокровищем, точнее артефактом развертывания, причем весьма искусным и старинным. Он не только уменьшал переносимый вес, но и увеличивал вместимость. В мировине такие вещи часто встречались, но вот на земле к такому еще не пришли. Что ж, начинаю понимать, почему Романовы были столь хваткими. «Зиантар, сил у меня сейчас осталось немного», — вдруг подала гола заметно уставшая и тяжело дышавшая альва, медленно опускаясь внутрь бассейна. «Поэтому я сосредоточусь на воздействии, а ты побудь на поддержке и окуни все тело этого мужчины в воду, кроме лица». Починился безмолвно и уже минуту спустя оказался по грудь в воде с невероятно легким телом старика на руках, а ладони Симоны в это время легли на грудь и лоб Потемкина. «А теперь прикрой глаза, мой милый. Боюсь, сейчас будет очень и очень ярко», — предупредила меня подруга. Глаза Реанорца выдержать могут многое, но в ответ лишь пришлось прикрыть веки и прислушаться ко всем остальным чувствам. Хранительница, в свою очередь, сделала почти то же самое, но не миновала и пара вдохов, как вода в бассейне начала в прямом смысле закипать, а затем резко вздыбилась и засияла поразительным ярко-голубым светом. Она будто обрела свою жизнь. Затем часть жидкости мгновенно собралась в одну точку и начала принимать знакомые очертания человеческого тела. И пару секунд спустя тот самый слепок с громким шлепком наложился на Потемкина, а из пор старика хлынули крупицы светло-серой субстанции. Причем в воздухе и в воде я смог отчетливо ощутить присутствие артефактов пустоты. «Ненавижу эту проклятую дрянь!» Однако все мысли тотчас прервались, потому как миг спустя я отчетливо услышал изможденное дыхание Симона, А вот сердце светлого князя утробно и учащенно забилось, и, закашлившись, тот сделал свой первый глубокий и тяжелый вдох за долгое время. «Чтоб меня!» — просипел хрипло старик, резко распахнув глаза — и откашливая изо рта сгустки воды. — Чёрт! Копины мне в Кхе -кхе Получилось! — тихо и облегчённо прошептала Альва, устало улыбаясь, и из последних сил придерживаясь за борт бассейна, чтобы не потерять сознание и не распластаться в грязной воде. — Это ещё что такое? — просипел ворочеливым тоном Потёмкин, глубоко выдыхая-выдыхая. А затем, сфокусировав на мне и на Симоне взгляд, слегка нахмурился. «Захарушка, а кто вы, юная львийская леди Боюсь, эта юная леди будет твоего возраста, старикана». «С воскрешением, Александр Александрович!» — тихо рассмеялся я. «Отпускать, стоять сможете?» «Тип он тебе на язык, Захарушка!» — проскрежетал тот весел хриплым басом. «Если кто узнает, что такого, как я, воскресили, то Патриарх меня на костре сожжет, да и лучину сам поднесет. Он еще тут пройдоха, и давно этого хочет. Тьму он, видите ли, на дух не переносит. Фё, лицемер старый!» А затем, прислушавшись к себе, утвердительно кивнул. «Отпускай, чувствую себя отвратно, но что-то мне подсказывает, что без вашего вмешательства уже давно бы удобрял погост. Не так ли?» Руки моментально отпустили заметно исхудавшее тело пожилого мужчины. На секунду вновь окунулся всем телом в воду, но уже миг спустя стоял на своих ногах, подрагивая всем телом и придерживая за борт. «Моей заслуги в этом нет. Все благодаря Симоне», — указал я рукой на женщину. «Как понимаю, Альва уже на земле», — усмехнулся понятливо старик, а после взглянул на меня. «Твоих рук дело, хотя чьих же еще?» — Твоих, конечно же. Ты тот еще хитрый жук. — Олевы здесь мест частично. Их перемещением из форпоста стигмы сейчас занимаются, причем один из них — ваш сын. Так что заступничество костлявой тени императора им сейчас не помешает. — Хм, с огнем играешь, — усмехнулся советник, пожирив меня тущим пальцем. — Ну, тебе так и быть прощаю. Долго я провалялся. — Более чем достаточно, чтобы пропустить много интересного. — подтвердил я, снимая полок тишины. — Екатерина Львовна, можете входить. — Юная леди, благодарю вас за помощь этому старику. Голадно поблагодарила Льву светлый князь, а после, как и подобает аристократу, поцеловал той руку. Вот только сделал он это в тот самый момент, когда скопище перепуганных Потемкиных ворвалось внутрь купальни, и все они ошеломленно остолбенели от увиденного. Причем во главе находилась супруга советника Ростислав и, как ни странно, Рустрик с кружкой чая, которую я Симоне, поздравляя хранительницу, видимо, с успешно проделанной работой. Княгиня на пару секунд с любовью, тайным трепетом и неверием взирала за исцеленным мужем. Правда, с губ у нее слетели совсем не те слова, которые ожидали многие. «Саша, ты опять за старое?» С наигранным возмущением отчеканила она под облегченные смешки родных. Однако все отрицания Потемкина заглушил сдвоенный радостный вопль внука и внучки, которые со всей радостью рванули прямо в бассейн. «Деда!» «Стоять!» — холодно рявкнул я, подхватывая мелкого сопляка за шкирку, словно нашкудившего щенка. А вот коню уже ловить пришлось чуть мягче и перекидывать через левое плечо. «Убить вздумали! Князю нужен отдых!» «Хотя бы в течение трех-четырех дней!» «Пока резерв не окрепнет до самого конца». Следом за мной отозвалась до невозможности усталая Альва. «А теперь, если никто не против, я хотел бы немного передохнуть». Правда, фраза была оборвана на полусловие, глаза ее закатились, а сама Симона, потревоженный вопли упле Потемкиных, медленно начала оседать прямо в воде, поэтому она оказалась третьей, кого я успешно подхватил за талию. Как бы меня ни благодарили, возмущались и не требовали Потемкины остаться у себя на ночь, пришлось спешно покидать их резиденцию на руках с бессознательной хранительницей. Ведь после осмотра изумленных проделанным магинь жизни, те констатировали, что все процедуры отняли у женщины все силы, и сейчас она спала крепким и беспропудным сном. Замечу даже, что мелкий сопляк оказался не против моего общества в резиденции. Но в этом вопросе я был непреклонен и в сопровождении конвоя его императорского высочества Ростислава на руках Симона и довольным Рустриком рядом был сопровожден до самого своего княжеского обиталища. Причем по приезде на место хватило одного взгляда, чтобы понять, что за усадьбой присматривали сразу четыре двойки из третьего тайного отдела. Как ни странно, но первыми, кто меня встречали, была Хельга с лисицами, радостная Рита и до безумия веселая Лиза, которая оказалась на руках у довольного Карза, И уже где-то за ним маячили его собственные дети. Вот только с толку сбивала виноватая физиономия Киртайса, а также перепуганный и бледный вид Калиры, который с самого начала боялась поднять на меня взгляд. Дядя Зиантар! Правда, ее счастливый визг тотчас затих, когда она увидела Симону, и та ладошкой с виноватым личиком прикрыла собственный рот. Простите, дядя Зиантар, что случилось с этой тетей? «Привет, подруга, все в порядке, не переживай», — подмигнул я шепотом Евсеевой-младшей, укладывая Альву на диван в гостиной, а после приложил к губам палец и потрепал малышку по голове. «Тетя сильно устала и сейчас крепко спит, так что не будем ей мешать». «Хорошо, дядя Зиантар», — одними губами произнесла она, не сводя зачарованного взора с Альвы, стой рядом со мной и рассматривая ее во все глаза. «Пока я поздороваюсь с остальными, можешь познакомиться вот с этим дедушкой», — изрек я, указываю пальцем на Рострика, который с интересом осматривал интерьер гостиной, при этом удовлетворенно причмокивая. И когда свою порцию приветственных объятий получила Рита и Хельга, а Лиза уже вовсю осаждала старого артефактора, я наконец-то обратил свой взор на семейку Карза. «За мной в кабинет, живо!» — скомандовал я, пропуская вперед троицу, а после обратился к оставшимся в гостиной. Рита, Хельга, Терентий, присмотрите по каме за Симоной, а мне нужно срочно уладить кое-какой вопрос. Стоило мне переступить порог собственного кабинета, следом активировать полок и присесть на кресло, а дверям захлопнуться, как рядом со мной со стремительной скоростью оказалась бледная, словно сама смерть калера. Улыбка Карза тотчас поблекла. Кертай же в этот самый момент пытался найти пятый угол в помещении, чтобы оказаться от меня как можно дальше. «Зиантар, я, я не сдала честно, я не просила об этом», затараторила сбивчиво и чуть не плача Алива. «Я не хотела вмешиваться в твои дела, клянусь тебе!» «Тихо, калера, сядь и не мельтеши», расслабленно отрезал я, медленно выворачиваясь из петли галстука на шее. Все взволнованные вопли девушки моментально прекратились и затем взгляд сразу же дернулся к патриарху темного течения, хотя должен был признать, что держался тут молодцом, в отличие от своих отпрысков. «Кто надумал тебя на помолвку?» — спокойно спросил я, отбрасывая удавку на стол. После заданного вопроса Киртайс побледнел подобно сестре, а сама Альва готова была провалиться под землю прямо на месте. «Никто, я сам пришел к такому решению», — с натянутой улыбкой соврал мужчина. «Чудесно!» — осклабился ленивый, я, глядя тому в глаза. «Задам сейчас еще один вопрос. Посмеешь мне соврать опять, Карс, и все трое вылететь отсюда пробкой? Кто тебе рассказал обо мне и калере?» «Это был Кертайс», — через мгновение утробным голосом прошептала девушка, закрывая лицо руками. Суча кровь! Кто бы сомневался! Ох, если у него не было достойной причины для этого, то я отрежу ему руку прямо сейчас!» бездной клянусь. Захар, подожди, Карс. Больше всего в жизни я ненавижу подстрекателей и предателей. А твой сын занимался именно подстрекательством. утихомирил я взглядом взволнованного патриарха, и тот под напором моей ауры Мингом замолк. А сам я медленно стал подниматься с кресла, глядя в наполненные страхом глаза Кертайса. Сейчас вопрос будет адресован тебе, мой длинноухий друг. насчет вранья условия те же зачем и для чего ты это сделал ты понимаешь что своим блудливым языком усложнил все мои планы прости захар растерянно зашептал парень с ужасом в глазах я думал думал что вы любите друг друга ты так спонтанно и резко забралась царица на сестру что я даже испугался после я увидел ее здесь такой счастливой рядом с тобой вот и подумал что вы скрываете свои чувства и тайны спите но у альвов Так нельзя, так не принято, это некрасиво. Любовь некрасиво, спите. Вот же идиот, безмозглый. Так еще и ни капли не произнес. Зиантар, только не делай ничего плохого моему брату, пожалуйста, прошу тебя. Вдруг тихо и робко зашептала Калира мертвым голосом. Однако все слова мольбы я пропустил мимо ушей и обмякнув в кресле прикрыл у веки. «Ты безмозглый дурак, киртайс ровным голосом проговорил я, медленно выдыхая весь воздух из легких и полностью ослабляя ауру. «Ты действительно считал, что я таким низменным образом использую женщин? Я забрал ее сюда для обучения. Совсем скоро твой отец уйдет на покой, передаст свою власть ей. И Али вам понадобится сильный лидер. Сильный не только на словах, но и на деле потому как проблемы на новом месте возникнут в любом случае. Много проблем, много недоброжелателей, много треволнений, много недовольных. Ты ведь не думал, что каждый встречный поперечный начнет целовать вас в задницу? Холодно процедил я, разлепляя резко веки, а черты лица мгновенно обострились от нахлынувших эмоций. И ты совсем не тянешь в моих глазах на ответственного лидера. Поэтому я делаю калеру сильнее. А Леной обучает обучают ее остальным премудростям аристократки. В высшем свете сплошь гадюшник, и каждый нарвит ударит спину друг друга. Для этого и создаются дружественные связи и рода. Власть, влияние, сила. Думаешь, откуда у меня столько врагов? Именно по этой причине. Я выскочка и простолюдин, который опирается лишь на свои возможности. Я покусился на давно распределенную власть и влияние. С каждым моим словом Киртай становился все бледнее и бледнее. Вначале я втиснулся в элитную знать, а теперь посадил свой зад в княжеское кресло. Империя, пятна, стингмы, города и все давно поделено между родами и кланами. Слабый подчиняются сильному, но в большинстве случаев просто подыхает. Власть императора не всюду безгранична. Именно поэтому я решил наработать для себя такую жестокую, кровавую и бескомпромиссную репутацию. Страх в умных руках — ужасающее оружие. Стоит убить самым безумным методом одного, как многие другие начинают задумываться. А теперь один остроухий идиот рушит часть моих планов на ровном месте. П-п-прости, Захар, и... я не хотел, — отрывисто прошептал Алив отрицательно мотая головой. «Прости! Сядь уже! Не мельтеши!» — ревкнул я, отчего парень тут же приземлил свою задницу в кресло рядом с отцом. «Не вини его, Захар!» — со спокойным выражением лица повинился Карс. «До помолвки додумались уже мы с Ростриком. Без тебя нам не выжить в империи. Поэтому мы пошли на этот шаг, и мы отплатим тебе за все, поверь. К тому же ты на хорошем счету в императорской семье. «Поэтому винить ты можешь только меня». «Бездна, они действительно святая невинность и простота. Тоже нашли дурачка. Бред какой-то. И как только выживали?» «Что вы придажили государю?» «Все», — со слабой улыбкой коротко отчеканил патриарх. «Начиная от нашей полной лояльности и клятвы перед правящей династией и заканчивая почти всем, что имеем». Теперь понятно, почему Романовы оказались столь довольны. За такое многие станут рвать друг другу глотки. Правда, смущает и радует слово почти. Придется ждать скорых проблем. Но, как мне кажется, император давно готов к массовой перестройке во всех эшелонах государства. Именно для этого ему и нужен я, кровавый лазарь и палач империи, своеобразный чистильщик и устрашающий пугало на весь мир. И как бы мне не хотелось этого признавать, Но Всеволод пришел по адресу. Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Полторы недели спустя. Подземный уровень. Сноу пыгал кровавый молнии Реанора. Несколько десятков стихийных орудий моментально сформировались между пальцами устремились в водяной купол Алины и напрочь уничтожили первый защитный слой, а затем на несколько метров отбросили девушку прочь к барьеру. «Алиша, будь внимательней!» — сухо констатировал я, продолжая в спокойном ритме шагать дальше по кругу. Тем не менее, в следующий миг пришлось играючи ускользнуть от свистящего выпада рапиры Парскови. Но хватило одного резкого подшага и возвратного движения, чтобы моя ладонь ощутимо шлепнула по Темкину по ягодице, отчего то скривилась, мучительно ойкнула и отлетела в сторону Трубецкой. «Пиршество Алой Молнии Реонора». Правда, плащ в это время заблокировал несколько стрел тьмы Калеры, но почти сразу та попала под раздачу пиршества, и спикировавший сверху парализующий разряд прошелся Альви по спине, отчего то вздрогнула и повалилась на конвас арены. Вихарь. Но и это было не все потому как секунду погодя пришло спешно убрать плащ, и уклонившись от молниеносного удара Виктории изящной ножкой, я сделал шаг к великой княжне навстречу. Лишь перед этим взмахом ладони заготовленный вихрь бесследно стер изумрудную силу жизни на теле целительницы. Ведь в а в особенности Вика, может спокойно нанести урон, даже просто коснувшись ауры, а мне это совсем не нужно. Техника заставила Романова пошатнуться. Но в одно из мгновений я вновь совершил шаг назад и, мягко подхватив ту за талию, нежно отбросил ее в общую девичью кучу малу. 37 семь секунд», — отметил вело я, взглянув на часы. «Причем ходила среди вашего женского полчища, и лишь четверть силы». «Невзрачно, если честно», — скривился я, помогая Калере подняться на ноги. «Хоть чуть-чуть бы похвалил! Нежнее нельзя было!» Со страдальческим личиком запротестовала Потемкина, потирая филейное место и Сухони выбираясь из-под Романовой. — Поверь, Куни, был мягче некуда, — тихо рассмеялся я себе под нос. Вот только взгляд почти сразу устремился за границу барьера, за которым маячил взволнованный силуэт Хенги, И стоило тому развеяться, как она тотчас оказалась подле меня. — Захар, в царице не проблемы, — выпалила, как на духу Фонтек. На улице резко объявили сотни недовольных, и недовольны они прибывшими альвами, причем появились словно на ровном месте за секунду. Так, так, так, это интересно, но кто бы сомневался. Если честно, думал, что они будут порасторопнее. Хорошо еще, что действуют в том ключе, в каком я и рассчитывал. Лена и Рита закончили с покупкой самолета? «Еще два дня назад», — подала голос взволнованная услышанной Малина и вся троица будущих жен и заметно нервничающая калера подошли совсем близко ко мне, ожидая дальнейших действий. «Предупреди персонал, пусть готовится», — расслабленно отозвался я, злородно ухмыляясь. «Через два часа вылетаю в Царицыно. Заодно осмотрюсь и проверю, как обжились наши альвы на новом месте и достойна ли у них охрана». «Бездна! Неужели крысы повылезали из своих нор?»